Он опять взялся за лупу Я сидел и ждал, прикурив следующую сигарету. Она уже догорела, и я решил было пойти в залу почитать книгу или журнал, как вдруг он заговорил. Карло Мафеи пропал. Вероятно, был избит и ограблен. Случай довольно обычный. И если бы не телефонный звонок и объявление... Звонок сам по себе не безинтересен, но важна угроза. Это не я должен бояться. Объявление привносит детали. Пока оно не обнаружилось, Мафей был одним из многих. Теперь же выясняется, что он способен придумать и изготовить некий сложный и замысловатый механизм. Слово «механика» — в объявлении являлось определяющим, и оно наталкивало пытливый ум на великолепные догадки. Затем, совершенно случайно, как случайно было само возникновение жизни, обнаруживается, что Мафей в день своего исчезновения вырезал из газеты сообщение о гибели Барсту. Что же? Перечитаем эту статью еще раз и поищем в ней то, что может иметь касательство Карла Мофеи, что может быть общего между неприметным итальянским эмигрантом-слесарем и известным, образованным и богатым ректором университета. Связь, однако, существует, и несопоставимость этих двух личностей может сделать ее более явной, если она хоть сколько-нибудь различима. Итак, есть статья. Нужно найти связь, если она имеется, обдумать каждое слово, отбрасывая его и переходя к следующему, только если оно наверняка ничего в себе не несет. В момент падения, а также непосредственно перед тем, Барсто держал в руках и использовал... Целый набор приспособлений, которые хоть и не являются сложными, замысловатыми механизмами, легко преобразуются в таковые. Картина сложилась полностью. Обосновывать ее не требовалось. Достаточно было созерцать как произведение искусства. Однако изображение стоило зафиксировать. Поэтому я спросил мисс Фьорре, Видела ли она в комнате Мафея клюшку для гольфа? Ее реакция говорила сама за себя. — Понятно, — отозвался я. — А если бы девчонка просто сделала невинные глаза и сказала бы, что никогда клюшки не видела? — Я уже говорил Арчи, что не доставлю тебе удовольствия, отвечая на гипотетические вопросы. Удобная отмазка. Вульф печально покачал головой. Ответить значило бы признать допустимость подобного жаргона. Я уже понял, что ожидать от тебя большего бессмысленно. Откуда, черт возьми, мне знать, как бы я поступил? Пожалуй, пожелал бы ей спокойной ночи. Нашел бы я то, что позволит навести лоск на мою картину в другом месте? Может, да, а может, нет. «Вот как бы ты ел, если бы голова у тебя сидела задом наперед?» Я ухмыльнулся. «Уж не голодал бы, как и вы. Уж это-то я знаю наверняка. Но откуда вы узнали, что Мафей был убит?» Я этого не знал, пока не пришел у Грейди. «Ты слышал, что я ему сказал?» полиция обыскала комнату мафеи на то могло быть лишь две причины он замешан в преступлении или его убили в свете остальных фактов первое было маловероятно хорошо свой главный вопрос я приберек напоследок кто убил барстоу а, -а, -а, а тихо протянул вульф Это уж будет совсем другая картина, и, надеюсь, дорогая. Она недешево обойдется покупателю и принесет неплохую прибыль художнику. Одна из фигур на ней достойна внимания. Продолжая банальную метафору, мы не встанем к Мольберту, пока не убедимся, что нам за это заплатят. Впрочем, не совсем так. Мы начнем грунтовать полотно завтра утром, если ты сумеешь привести сюда мисс Фьора. Давайте я съезжу за ней сейчас. Всего лишь начало десятого. Нет. Слышишь, как льет? Завтра съездишь.